Херриган, замерев, смотрел, как вездеход крутанулся на месте и вдруг рывком двинулся к расщелине. Несколько мгновений его плоский корпус висел в пустоте. Бессмысленно поворачивающиеся гусеницы пытались обрести опору. Хищник обернулся, заглянул вниз, тело его напряглось и он, оттолкнувшись от капота, прыгнул. Скорее всего, ему удалось бы задуманное, но падающая вниз машина зацепила чудовище широким бортом. Яростный скрипящий крик повис над пропастью, а затем хищник, увлекаемый вездеходом, исчез в расщелине. Мэг не мог даже пошевелиться. Его охватило странное оцепенение. Бет первая двинулась с места. Она пошла, а потом побежала к тому месту, у которого только что стоял вездеход. Направление ей указывал белый, растрескавшийся под тяжестью транспортной машины лёд. Хериген побежал следом. Случившееся никак не хотело укладываться в его голове. Дач погиб. Этого просто не могло быть. Вульф, Брэдли, наконец Гарбер. Они погибли. И это факт. Как бы страшен он не был, это все укладывается в рамки возможного. Но голландец, неуязвимый, ловкий, тысячу раз выходивший живым из самых невероятных ситуаций, а теперь мертвый, лежащий на дне расщелины, нет. Майк не мог в это поверить. Он, задыхаясь, бежал к пропасти. Его легкие втягивали морозный воздух, а ноги проваливались в снег.